Сначала мучился, бегал каждый день на завод, потом пообвык, стал с ружьишком в тайгу подаваться, копаться на огороде, задумал сад насадить и вырастить виноград. Успокоился вроде. И вот снова эта мучительная тишина, навязчивая мысль, что, будь он, на заводе не случилось бы аварии. Правда, новое дело всегда риск, но и рисковать надо с умом. Ах, Серега, Серега, и как же он был благодарен этой неожиданно возникшей Серегиной невесте. Не знал он, что бы без нее делал, как бы успокоил жену. А Сашенька единственно что успокаивало и удерживало Нину Гавриловну от решительных мер против ненавистного профессора, это ее ежедневные приходы, ее рассказы. Её добрые, уставшие после дежурства глаза. Сергею сделали ещё одну операцию. Думаю, что будет видеть ваш подопечный, Сашенька. Должен видеть. Всё решат два последующих дня. Кризис. Сашенька всегда боялась, когда произносилось это слово, хотя и знала, что он наступит. Кризис начался в ее дежурство. Заметался в жару Сергей. Он начал биться на кровати, стонать, впадая в глубокий обморок. Затихал, едва угадывались дыхание и пульс. Сергей горел в огне. Желтые языки пламени съедали тело, подкрадывались к сердцу. Ненадолго урывками приходило к нему ясное сознание, и тогда возникал мягкий девичий голос. Он что-то рассказывал ему о матери, об отце, еще о чем-то, чего никак не мог уловить Сергей. Утром перед самой сдачей дежурства Сергей затих. Айсан сан и Сашенька, уставшие и отрешенные, сидели у постели. Больше ничего нельзя сделать, да. Пойду покурю. Сашенька всё смотрела и смотрела на руку Сергея, на шею, на подбородок. Смотрела, как медленно бледнеют они, как вытягивается под простынями тело и не верила, не хотела верить, что это всё, что больше ничего уже нельзя сделать. Она низко наклонилась над постелью, стараясь уловить уходящее дыхание. Взяла беспомощно упавшую кисть руки, пытаясь отогреть ее, уловить пульс и спрятать его в ладошке как прячут мальчишки выпавшего из гнезда птенца. Пульс не улавливался. Рука холодела. Сашенька замерла. Сергей уходил. И вдруг... Под пальцами Сашеньки что-то колыхнулось. Почти неразличимо. Сашенька затаила дыхание всем существом, вслушиваясь в этот толчок. Снова что-то колыхнулось, теперь уже яснее, отчетливее Стучи, ну стучи же, стучи. Ради бога, стучи. Бьется. Александр Александрович, бьется. Бьется сердце. Ну-ка, ну-ка. Так, ну еще, еще, еще. Выноси нежный, трудолюбивый, необычайный мотор. Выноси человека из небытия, из мрака к свету. Стучит, Сашенька, стучит. Он жив. Александр, Александр, жив. Ну что ж ты плачешь, глупенькая? Ведь мы победили, победили, Сашенька! Напрасно говорили нам, что мы фантазёры. То есть не говорили, думали. Я-то знаю, я старый воробей, меня на мякине не проведёшь. Работает сердце и никаких гвоздей. Медленно, словно напуганное этим стуком, покидает тело бледность. Возродилось дыхание. Оно уже слышно, оно видно. Ритмично опускается и поднимается холмик бинтов на груди. Человек жив. Он только спит еще глубоко и спокойно. И это уже не забытье, не черная оморочь. Это сон выздоравливающего, поправшего смерть человека. Стучи, стучи, стучи сердце.